Ее снабженческий автомобиль, в вверенный Холли, пробирался в зад и вперед через блокаду, словно у него и в мыслях не было магазина Хэриджа, где закупались продукты. «Надо все сделать, чтобы бастующие вздремнули на оба глаза», — говорил Майкл. Сомневаться в успехе столовой не приходилось. «Леша больше не видела Джона». но жила в том своеобразном смешении страха и надежды, которые знаменуют собой истинные интересы к жизни. В пятницу Холли сообщила ей, что приехала жена Джона. Нельзя ли привезти ее завтра утром? — Конечно, конечно, — сказала Флер. — А какая она? — Очень мила. Глаза, как у русалки. По крайней мере, Джон так полагает. Но если русалка... ты из самых симпатичных. На следующий день Флер сверяла по телефону какой-то список, когда Холли привела Энн. Почти одного роста Флер, прямая и тоненькая, волосы потемнее, цвет лица посмуглее, темные глаза. Флер стало ясно, что понимала Холли под словом «русалочьи».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 Рука, которую она пожала, была сухая, теплая, смуглая. В голосе, когда та заговорила, лишь чуточку слышалась «Америка», словно Джон потрудился над ним. Вы были так добры к Фрэнсису. Он постоянно вас вспоминает. Но если бы не вы... О, это пустяки. Э, простите? Да-да-да. Нет-нет. Если принцесса приедет, передайте ей, не будет ли она так добра заехать, когда они обедают. Да-да, спасибо. Завтра? Ну, конечно. Когда ехали? Качало? Ужас. Хорошо, что Джона со мной не было. Отвратительно, когда мучит, правда? Да, меня никогда не мутит сказала флешка.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 Ну, да самую малость косят. И держаться она умеет. Какой-то особый поворот шеи, прекрасная посадка головы. Одета, конечно, очаровательно. Взгляд флер скользнул вниз к икрам и щиколоткам. Не толстые, не кривые. Вот несчастье. Я так вам благодарна, что вы разрешили мне помочь. — Ну что вы, что вы, Холли вас просветит. Вы возьмите ее в магазины Холли. Когда она ушла, опекаемая Холли, Фляр прикусила губу. По бесхитростному взгляду жены Джона, она догадалась, что Джон ей не сказал. — И до чего, молода? Фляра вдруг показала Словно у нее самой и не было молодости. Ах, если бы у нее не отняли черно. Прикушенная губа задрожала, и она поспешно склонилась над телефоном. При всех новых встречах с Сен три или четыре раза до того, как столовая закрылась, Флеш заставляла себя быть приветливой. Она...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 — Забавно, как живучи такие антипатии. — Да, у форсайтов, — проговорила Холли. — Мы, знаете, скрываем свои чувства. Чувства гибнут, когда швыряешься и не на ветер. — сказала флер Ну да хранит вас Бог, как говорится. — Привет Джону. Я пригласила бы их к завтраку, но ведь вы уезжаете в Ванждон. Да, послезавтра. В круглом зеркальце флешку видала, что маска на ее лице стала совсем непроницаемой и повернулась к двери. Возможно, что я забегу к тете Венефрид, если улучшу минутку. До свидания. Спускаясь по лестнице, она думала. Так это ветер убивает. В машине Сомс разглядывал спину Ригза. Шофер был худ, как жертв. — Ну что, кончила? — спросил он ее. — Да, дорогой, давно, давно пора. — На кого стало похоже? — Разве ты находишь, что я похудела, папа? — Нет, — сказал Сомс, — нет, ты пошла в мать. но ну, нельзя же так переутомляться.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 Чисто она уж, наверное, узнала, что он в Лондоне, у ее тетки, а стачка кончилась. На железных дорогах восстанавливается нормальное движение, и он окажется без дела. Ну, может быть, он уедет в Париж, его мать, по-видимому, все еще там. У Сумса чуть не вырвался вопрос, но удержал инстинкт всесильный, только когда дело касалось флешек. Если она и видела молодого человека, то не скажет ему об этом. ведь у нее немного таинственный. Или это ему только чудится? Нет, он не мог разгадать ее мысли. Ну, это уж и лучше. Кто решится открыть свои мысли людям? Тайники, изгибы, излишество мыслей. Только в просеянном, профильтрованном виде можно выставить мысль на показ. И Сомс опять искоса поглядел на дочь. Она и правда была погружена в мысли, которые его сильно встревожили бы. Как повидать Джона с на глаз до его отъезда в Ванждон? Можно, конечно, просто зайти на Грин-стрит.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 Какой ты милый, папа, что повез меня проветриться. Ужасно приятно. А хочешь, Лэдим, посмотреть на уток? У лебедей в Майплдорхене в этом году опять птенцы. Лебеди. Как ясно она помнила шесть маленьких миноносцев, плывших же старыми лебедями по зеленоватой воде в лето ее любви. Шесть.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 И она не любила его. Итонские курточки. Шестьдесят лет прошло. Больше, больше. Кто бы тогда подумал... Кто бы что подумал, папа? а Что итонские курточки все еще будут носить? Ну, этот, как его... Ну, теннис, он, кажется, сказал. Старый порядок меняется... «Новому место дает. Не могу себе представить тебя в стоящих воротничках и юбках до полу, не говоря о турнирах. В то время не жалели материи на платье, но знали мы о женщинах ровно столько же, сколько и теперь. То есть почти ничего. Я не знаю, по-твоему, человеческие страсти те же, что и были, папа?»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 Он толкнул ногой трубу водяного отопления. «Может, может, Флёр и была права тогда. Под человеческой природой не уйдешь». «Страсти», — сказал он. «Ну что же, сейчас иногда читаешь, что люди травятся газом. В прежнее время они обычно топились. пойдем выпьем чаю вон там есть какой то павильон пойдем когда они уселись и голуби весело принялись склевать его пирожное он окинул дочь долгим взглядом она сидела положив ногу на ногу какие красивые ноги и фигурой от талии и выше как то отличалась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 Очень мало пудры, и губы подкрашены. Белые веки с темными ресницами, ясные светло-кария глаза, небольшой прямой нос и широкий низкий лоб, каштановые завитки над душами рот напрашивающийся на поцелуи. Право же, право ему, есть чем гордиться. «Я полагаю, — сказал он, —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 Ты дал ему молоток? У меня его не было. Ну, к почему мне носить с собой молотки? Флеш рассмеялась. Нет, но ты относишься к нему совершенно серьезно. Майкл относится к нему тронически Малыш не лишен чувства юмора, к счастью. А меня ты не быловал папа?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 недо защищенными заволокла какая-то глубокая как бы это сказать тайна вот вот она